Вот тут и выявилась роковая слабость местного менталитета в сравнении с моральным кодексом викингов. Будь на месте итальянцев тот же Ивор, он бы не сомневался ни секунды. Если ты сильнее, бей. Заложники? Какие нафиг заложники? Вот перед нами практически вся верхушка вражеского войска. И отличная возможность взять ее в плен. Так зачем же дело стало? Ах, снаружи ошиваются еще несколько тысяч головорезов? Ну так пусть себе ошиваются, они снаружи, мы внутри, стены крепкие. Вот пусть снаружи останутся. А вздумай какой-нибудь ярл, чисто фантастическая ситуация, предложить открыть ворота ворогу лишь потому, что его сынок или дочка угодили к неприятелю в плен. Вот бы его ярла дружина удивилась, и, пожалуй, подумала, что у ярла что-то не то с головенкой, если бы Ярл немедленно не зарезал шантажиста. Такова логика видингов. Но у итальянцев было совсем другое мировоззрение. Во всяком случае, у социальной верхушки. А рулили в городе именно они, течьи родичи оказались в кровавых объятиях норманов. Тем более здесь, вне храма, никто не знал, что граф, епископ и большая часть лучших людей города уже отправились в мир иной. Знатоков датского найти не сумели, так что переговоры шли на смеси латинского и французского. И были проиграны горожанами вчистую. Под сомнительное, прямо скажем, обещание Ивара, Рагнарсон взял свидетели Одина, не чинить в городе кровопролитие и освободить всех заложников. Нас пропустили городским воротам и даже любезно позволили их открыть. А потом... Потом все было плохо для горожан потому что наши немедленно принялись грабить и резать, и заложников никто освобождать не стал, и всякого, кто пытался противостоять с оружием в руках, убивали немедленно. Ужас и смятение. вот те чувства, которые воцарились среди италийцев. В считанные часы в городе не осталось никого, способного к сопротивлению. Рагнар Ладброк стал полновластным хозяином заветного города и, наконец, узнал, что это не Рим. Вот это было воистину королевское разочарование. Конунг так расстроился, что даже пустил на самотек процесс грабежа. Впрочем, его сыновья хладнокровия не утратили и успели наложить лапу на лучшие куски. Что ж, справедливо. Это ведь Ивар придумал замечательный план, и воплощен он был на финансовые средства Рагнара. Впрочем, и остальные его бытки не остались. Луна не Рим, но все же исключительно богатый город. Был. Три недели спустя, до отказа в трюмы, кноров и трофейных кораблей имуществом и отборными рабами, под завязку загрузив дракары драгметаллами и прочими ценностями, наш отремонтированный флот отправился в обратный путь. Были, конечно, и другие идеи. В Италии ведь немало городов, в которых можно поживиться. Но мы слишком долго были в походе, очень хотелось домой. А через годик-другой с новыми силами... Увы. От дома нас отделяли тысячи морских миль, и зимние шторма, и обиженные нами враги, которые так и жаждали реванша.